Глава шестая. Я заставил себя скользнуть взглядом дальше. Пальцы стиснулись в кулак возле рукояти молота и тут же разжались. Попалась на встречу молоденькая служанка. Я рассеянно улыбнулся, медленно пошёл через холл, вдвинулся в туннель, ведущий к моей западной башне, остановился. Изображение, создаваемое зрением, исчезло. Я видел только причудливые очертания предметов и людей в запахах, но забыл идиот, колдун закрыт от мира запахов. Пока колебался, термозрение обострилось, как у всякого слепого. Странное чувство, когда вижу, как за углом передвигаются фигуры, сотканные из запахов. У каждой светится красным силуэт, только начала проступать чётко лишь багровым без всяких раздражающих флюидов. Колдун помчался вниз по лестнице. Я торопливо отошёл от угла, сделал несколько быстрых шагов, а когда Колдун выскочил из холла в туннель, я удалялся обычной походкой спешащего по делам человека. Моё преимущество в том, что Колдун всё ещё не врубился, что на меня не действует прямое колдовство. В смысле, когда меня пытаются подчинить своей воле или превратить, скажем, в лягушку. Сейчас он перебирает весь свой богатый арсенал, стараясь подобрать именно то заклятие, которое пробьёт мою магическую защиту, не подозревая, что никакой защиты нет. Увы, зато можно подействовать на моего соседа, к примеру, чтобы он выхватил меч и снёс мне голову, если так, конечно, можно воздействовать. Можно свалить дерево или камень с горы, чтобы они рухнули на меня. Можно сделать так, чтобы подо мной проломился пол. К счастью, все начинают с самого простого и прямого. Глупо гоняться за муравьём с кувалдой. А пока идёт перебор заклятий, у меня есть время успеть что-то сделать. Ну и колдун уже не первый день подбирает ко мне ключи. У него явно профессиональный интерес. к непробиваемому феномену. Я невольно ускорил шаг, уже в страхе миновал коридор, а вдруг у колдуна именно сейчас оборвётся терпение. Свернул в холле в сторону выхода и быстро выбежал в темноту двора. Затаившись за телегами, я ждал, стараясь даже не дышать. Вдруг этот гад умеет искать по стуку сердца. К счастью, Здесь хрюкает целое стадо свиней. Ложные цели. Вздрогнул, когда со скрипом отворилась дверь. Колдун постоял на крыльце и не высовывался. Только термозрение дает достаточно четкую картину. Как он потоптался на месте, поворачивая голову во все стороны. Взмахнул верхними конечностями и пропал за дверью. Сердце стучало так, что я едва слышал за его грохотом хрюканье, хруст жующих овёс коней и стоны коров. Вонь забивает дыхание. Какая-то свинья поражнила кишечник совсем рядом, но, видимо, это и послужило домовой завесой. Не думаю, что колдун самого короля не умеет анализировать запахи. Империя наносит ответный удар, прошептал я, унимая дрожь «Имперец я или не имперец?» «Ладно, имперец». Выбрался из-за телег, вздохнул пару раз поглубже. Мозги чуть очистились, ноги уже не подгибаются. Пересек двор и осторожно приоткрыл дверь. В холле почти пусто, если не считать пару пьяных слуг, что заснули прямо на полу. Далеко на той стене сейчас темный, как смертный грех. Шевельнулось нечто. Мне почудилось, что на меня в упор взглянули огромные глаза. Холод пробежал по всему телу. Я прошептал тихо: "Да будет воля твоя". А так вообще всё остальное фигня. Мало ли, что мерещится. В полной черноте проступили огромные, как щиты, тёмно-богровые глаза. Налились кровью. Чётко очерченная радужная оболочка, вся из расплавленного янтаря. Я никогда не видел такой пронзительной яркой желтизны. Чёрные зрачки впились в мою плоть, как острые жало. От разгорающихся страшным огнём глаз подсветились надбровные дуги. Переносица стала заметно глубокой складка между уходящих в темноту бровей. Я заколевал через необъятный холл Ноги из деревянных стали ватными, вот-вот превратятся в воду. Багровые глазные яблоки сдвинулись в орбитах, провожая взглядом. Я ухитрился рассмотреть возле зрачков на радужке некий узор. Меня сотрясала дрожь, словно иду голым по заснеженное равнине навстречу ледяному ветру. Хол кажется бесконечным. Вдруг от ног пошло тепло. Я едва не упал от неожиданности, но заставил себя быстро подняться по лестнице. Гуляк почти не видно. Наконец-то устали. Коридоры в обе стороны тянутся пустые и зловещие. В сердце перестало стучать в ушах. Как вдруг на том конце возник человек в чёрной сутане. Милькнул и пропал, но вроде бы двинулся в направлении южной башни, где живут маг и алхимик. Вроде бы недаром тоскаю лук, прошептал я. Фигура двигается странно, бесшумно и как-то слишком ровно. Всё-таки человек при ходьбе слегка покачивается вверх-вниз, а здесь как балерина плывёт, или словно у него вместо ног колёса. Жаль, чёрная сутана подметает пол. Не рассмотреть. Может быть, прячет козлиные копыта? Вряд ли. Я бы услышал стук. Задержав дыхание, словно боясь спугнуть, я наложил стрелу на тетиву, медленно оттянул до уха, выждал ещё чуть, разжал пальцы. Стрела сорвалась бесшумно, даже я не услышал свиста. Фигура продолжала двигаться, как ни в чём не бывало, только вроде бы чуть ускорила движение. Я не поверил себе, уже привык, что никогда не промахиваюсь из лука Орианта. Поспешно наложил вторую стрелу, выстрелил. На этот раз видел отчётливо, где стрела ударила в камень и осталась там торчать, словно всадил в дерево. Фигура заторопилась ещё больше. Я зарычал от злости и унижения. Торопливо наложил третью стрелу, натянул рывком и отпустил. мёртво вцепившись взглядом в середину спины. Фигура скрылась за поворотом, а стрела, что должна была вонзиться между лопаток с такой силой, что высунула бы колёф из груди, трепетала белым оперением в стене. Выждав, я на цыпочках выбежал. Мороз продрал до костей. Все три стрелы торчат из камня, погрузившись на треть, как в мокрую глину. А из поражённого места начинает сочиться густая чёрная жидкость. Я выдернул факел из держака на противоположной стене, подбежал. Ноги подкосились. В ярком свете факела видно, что жидкость не чёрная, а тёмно-красная. Кровь продолжает сочиться. Потёки достигли пола, начали расплываться тёмной лужицей. Прости, вырвалось у меня. Этот гад как-то отклонил стрелы. Я глупо и в полном бессилии топтался перед истекающей кровью стеной. Никогда бы не подумал, что замок может быть живым. Или хотя бы вот так живым. Ну что делать? Что я за идиот? Расслабился со своим луком, стрелял простаков как куропаток, а когда встретился с настоящим противником, так сразу и Я приложил ладонь к камню. Кровь не выплескивается толчками, как если бы ранил человека или зверя. Вытекает ровно, однако вытекает, а я этого не хочу. Не хочу. Холод проник в моё тело. Затем слабость пронзила тело с такой силой, что колени подогнулись. Я безвольно опустился на пол. Голова запрокинулась, на какое-то время потерял сознание. Когда туман в голове рассеялся, я чувствовал зверский голод. Сердце стучит часто, сбиваясь с такта. Я поднялся на дрожащих ногах. На полу рядом со мной стрела, в двух шагах вторая, а третья почти на границе с залом. Камни выглядят здоровыми, а тёмные струйки блестят уже не влагой, а как сухие чешуйки слюды. В желудке голодно квакнуло. Я ощутил такой голод, будто пару острых ножей проглотил. Запахи чувствую за полмили. У голодных это обостряется. Сейчас могу сказать расположение каждого из местных и гостей с точностью до дюйма. Но я всё ускорял шаг. Ароматы кухни валят навстречу. «Могучие, как цунами жаркого тропического океана!» «Уже различаю запах, шкворчащий на огромных сковородах молодой баранины!» «Ароматы запекаемых гусей и уток!» Там охнули и отпрыгнули, когда я ворвался, как вихрь. Повар пытался было спросить, что изволю, но я схватил нож, наколол самый большой кусок мяса на сковородке, И вытащив его прямо на стол, принялся рвать горячие ломти и запихивать в пасть. Меня трясло, будто я час простоял голым на морозе или переплыл во время ледохода Енисей. Повар сказал с огромным уважением: "Может, и рыбки положить? Хорошая рыбка, свеженькая. Лучшая рыбка", прорычал я. "Но это колбаса. Можно кровиные сосиски". Это тоже колбаса, только посмешней. А птицу подать да хоть утка носа, лишь бы потолще. На почтितिтельном расстоянии собрались поварата и кухарки. Одна женщина сказала жалостливо: "Ох, исхуднули вы, Ваше милость. Скорее бы гости уехали, столько хлопот вам, ночами не спите". "Сплю я, сплю", заверил я, снабитый мртом. Но мало, не спорю. Подайте вон ту самую крупную утку. Шкуру не сдирайте, пойдёт и жирная. Вообще сейчас можно всё самое жирное. Я жевал и глотал в три горла. Какой идиот брякнул, что мозговые клетки рождаются и отмирают, но жировые живут вечно. Холод начало уходить из конечностей. Робкое тепло пришло взамен. Надёжный жар волнами прёт из груди. Где сердце вообще раскалилось, как слиток железа в горне. Я вытер пот и отвалился от стола. Хорошо. Жизнь, она, оказывается, хороша. Все смотрят с почтетельным ужасом. Под столом свежеобглоданную груду костей придётся вывозить на тележке. Повару улыбался во весь рот. Спасибо, Ваша милость. За что? За аппетит. Ну кто бы нас вот так похвалил. Лунный свет падает сверху и чуть сбоку. Щели и трещины в корпусе южной башни кажутся настолько жуткими и широкими, что надо срочно отселять вегеция и жофра, рушить башню, пока ничего не задавило, разбирать и возводить заново. Я переступил порог с некоторой опаской. Вверху мощный скрип, скрежет, видны части гигантских колёс. Лесенка сразу же начала раскачиваться, будто мостик над неогарским водопадом или широкой рекой, где внизу уже собрались крокодилы. Стиснув челюсти, я поднимался медленно, держась за стенку, проверяя каждый шаг. Наверху, как ни странно, Тише, пахнет химическими реактивами, будто что-то позаимствовал у Жофра, но ещё сильнее запахи густого варева трав, корней, дубовой коры и остро пахнущих листьев. В ведеции ползал по полу. Я видел только зад. Ладошка звучно хлопает в пол, словно маг ловит разбегающихся муравьёв. Заклятия разбежались, спросил я весело. Он вздрогнул, быстро повернул голову. Во взгляде отразилось великое изумление. Я покровительственно улыбнулся. Ах, сэр Ричард, как вы подкрались незаметно. Я молодец, признался я, сам постоянно любуясь своей неповторимостью. Вот даже подкрадываться умею лучше всех. Ну, если и не лучше, то на уровне. Как ниндзя Бусука или Сизаки, эти тоже хорошо подкрадываются, прямо на цыпочках. Ты лови, лови, а то убежит. Что поймаешь, то и, ну да, это понятно, жизнь. Я прошёлся вдоль роскошного шкафа, потянул на себя дверцу за тяжёлую фигурную ручку. Подолась спокойно и без скрипа. Роскошными золотыми корешками смотрят тома солидных фолиантов. Кончиками пальцев я провёл по ряду, пыли нет. Словно колдун в самом деле читает дни и ночи или же хотя бы регулярно стирает с них пыль. За спиной ужасающих хруст. Эта вегеция с трудом поднимается с пола. Трещат колени, локти, все суставы. и даже туго натянутые сухожилия. "Ваше милость", сказал он задыхающимся голосом. "Мы сядьте, я сейчас". Он долго ещё суетился с колдовскими снадобьями. Я сел в самое удобное кресло, расслабился. Руки возложил на широкие подлокотники. Озирал лабораторию царственным взором хозяина замка. И вдруг Странное чувство холода кольнуло в левое ухо. Я быстро повернул голову и наткнулся на взгляд Вигеция. Он смутился, развёл руками. Я только хотел спросить, ваше милость, проговорил он извиняющимся голосом. Удобно ли вам в этом кресле? Да какая ерунда, ответил я небрежно. Что ты можешь предложить лучше? Он нерешительно указал в угол. Там под грудой вещей раскорячилось помпезное кресло с высокой спинкой и медной птицей на самом верху. У птицы морда злобная, вид враждебный. Тово ей гляди клюнет в темечко, хоть и не живая. Знаю я этих неживых. Ерунда, повторил я. Всё хорошо, успокойся. Вашей милости там будет проговорил он, не замялся. Ну, по званию выше. Там сиживал сам Герцек. И отмахнулся: "Не бери в голову, мне и тут хорошо". Прикосновение ледяного острия исчезло. Но едва снова повернулся к магу, как холодная игла кольнула ещё сильнее. Маг улыбается, но теперь я с участившимся сердцебиением Ощутил не только напряжение, но и тщательно скрываемую злобу, ненависть. Я старательно удерживал всё тот же благодушно-рассеянный вид. В мозгах скачет тяжёлая конница, рыцари гремят оружием, от лязга ломит уши. Но я очень медленно повернулся вместе с креслом и заволил обозреть взглядом полки, столы, так же неспешно повернулся, скрипя стулом, и когда мой взгляд упал на сгорбленную фигуру мага, я ощутил прежнее холодное прикосновение, словно моей кожи коснулись остриём сосульки. маг стоит ко мне спиной, руки быстро перебирают пучки трав и корешки, лицо опущено, однако холодное прикосновение не исчезает. И связано оно наверняка с этой непонятной ненавистью, которую ко мне ощутил. Похоже, во мне пробудился один из даров, которыми облагодетельствовали призрачные предки. Возможно, это и есть прикогня. "На чём трудишься?" спросил я как можно благодушнее. "Могу предложить вам этот эликсир", сказал он, глядя мне в глаза. Только выпить надо залпом, выпить и задержать дыхание. Это не трудно, заверил я. Он старательно смотрел глазами честного человека, дабы я не подумал, что отводит взгляд, юлит или что-то замышляет. Мне оставалось только кивнуть и спросить с самым доброжелательным интересом: "А что это даёт?" "Ваша сила будет равна силе трёх человек, заверил он. Хм, сказал я в сомнении. Ну и нафига мне так себя ослаблять? Сэр, сейчас моя сила равна 5, объяснил я хвостливо. Ты мне что-то не то предлагаешь. Он всплеснул руками. Да-да, как же, как же. Простите, Ваша милость, моя громадная ошибка. Так привыкаю я к делу с обычными людьми, Что уже и не понимаю, когда сюда заходит настоящий герой. Тогда вам нужно выпить два глотка или даже три, чтобы сила была равна девяти сильным мужчинам. Он говорил с азартом, с подъёмом. Я сделал вид, что сомневаюсь. Интересно, насколько далеко зайдёт, сказал в колебании. Девяти Ну, это ещё ничего, хотя я не уверен, что моя сила равна 5, а не 10. А 12 нельзя. Он поколебался, но вздохнул и сказал осторожно: "Можно, но не сразу. Сперва станьте равным по силе девяти человеком, а потом сделаю вторую порцию зелья, чтобы вы стали сразу равным 18 сильным мужчинам". Я гордо выпрямил грудь. Сказал с судовлетворением: "Это по мне, хорошо. Сколько с меня?" "Всего два золотых", ответил он быстро. Я вскинул брови. "Через чур низкая плата. Здесь колдун дал маху, любой заподозрит подвох". И, видимо, ещё не знает, что я золотыми монетами с царю вовсю Значит, очень уж хочет втюрить, а то и втюхать зелье немедленно. Я заглянул в чашу, вздохнул с сожалением и протянул ему обратно. Как жаль, что уже пробил час. Гуднайтные молитвы после неё пол один уже не может взять в рот даже каплю божьей росы. Ну ты это зелье храни. Утром приду и сразу же вылекую. Понял? И приготовь другую порцию. Вот тебе золотой в задаток, чтобы никому не продал. Это моё, понял? Он кивал, в глазах злости и бешеное разочарование, но заискивающе улыбается, хотя вид у него такой, что вот сейчас бросится на меня и с силой вальёт в глотку, чтобы со мной случилось немедленно то, что должно случиться только завтра утром. Неужели устав вашего ордена так строг? И не говори, ответил я со вздохом. Но увильнуть нельзя, всё равно узнают. Не знаю как, но старшие братья по разуму всё видят и всё знают. Лады, не провожай, сам найду дорогу. До завтра. Он прокричал в спину. Жду прямо с утра. Натощак зелье действует лучше.